Разумеется, в строгом соответствии с пространственно-хронологическими инструкциями. Что? Послушай, дурья голова, ты будешь хотя бы изредка спрашивать у меня разрешение? Поездки категорически исключаются, никаких практических занятий никаких лабораторных экспериментов оглянуться не успеешь как ты начнешь изменять реальность просто чтобы показать ему как это делается харлан облизнул сухим языком пересохшие губы обиженно пробормотал извинения и в конце концов был отпущен с миром однако прошла не одна неделя прежде чем обида его улеглась. Глава четвертая. Вычислитель. Через два года, после того, как Эндрю Харлан стал техником, ему снова довелось побывать в секторе 482 -го. Он с трудом узнал его. Но сектор остался прежним. Изменился он сам. Да, два года работы техникам не прошли для Харлана даром. Жизнь его стала более оседлой и спокойной. Ему больше не приходилось с каждым новым наблюдением изучать новые языки, привыкать к новому стилю одежды и новому образу жизни. С другой стороны, за эти два года он замкнулся в своей скруппе и все реже тосковал о былых днях, когда он жил и работал в недоступной для него ныне атмосфере братства и товарищества. Но, пожалуй, самая крупная перемена заключалась в том, что он по-настоящему полюбил свою работу и даваемое ею ощущение власти над судьбами мира, и это сознание собственного могущества. Помогало ему теперь с высоко поднятой головой нести бремя своего одиночества. Холодно взглянув на связиста, сидевшего за своей конторкой у входа в сектор, Харлан произнес, четко разделяя слоги. «Техник Эндрю Харлан просит сообщить вычислителю Финджи, что он прибыл в сектор и временно поступает в его распоряжение». Связист мельком взглянул на Харлана и поспешно отвел глаза. Среди вечных, это называлось коситься на техника, человек кидал быстрый, непроизвольный взгляд на розовый наплечный знак, после чего пускался на любые ухищрения, лишь бы не увидеть его вторично. Харлан взглянул на эмблему человека, сидевшего за конторкой. Она не была желтой, как у числителей. Или зеленый, как у расчетчиков, или голубой, как у социологов, или белый, как у наблюдателей. Это была попросту. Голубая полоска на белом фоне. Эмблема службы связи. Связист был всего-навсего работником. Целая пропасть отделял его от специалистов, но и он косился на техника. Я жду... С затаенной грустью, напомнил Харлан. Вызываю вычислителя финджи, торопливо ответил связист.